Глава 17. Ми не пыталась с вами связаться. Лена кашлянула. Нет, не бось её Никиточка запугал. И вы больше не общались? Лена вздохнула. Нет, не общались. Но я не думала, что так получится. Неделю после того разговора я злилась, но потом остыла и решила связаться с Ми. Набрала номер её мобильного. И услышала сообщение: этот номер более не принадлежит госпоже Смоляковой. Желающих связаться с писательницей просим звонить в издательство Марку. Лена совершенно не удивилась пообщавшись с автоответчиком. К сожалению, на свете много сумасшедших людей, занимающих знаменитостей, поэтому Милада регулярно меняла сим-карты. Рыбкина перезвонила в коттедж. К телефону подошёл Кит. Алло, лениво произнёс он. Слушаю. Разговаривать с негодяем Лене не хотелось, поэтому она положила трубку, решив позвонить ещё раз позднее, когда Никита отправится прожигать жизнь. Впрочем, Лена набрала хорошо знакомые цифры и вновь услышала противный баритон Медрасле. Пришлось спешно отсоединяться. 3 дня Лена в разное время повторяла безуспешные попытки, не понимая, почему Никита сутки напролёт просиживает дома. Наконец, преодолев неприязнь, сказала в очередной раз, услышав его голос. Здравствуй, кит. Сделай одолжение, позови мне. Это кто? Голосом, в котором плескалось огромное удивление, осведомился мерзавец. Ты меня не узнал? Лена Рыбкина. Твой гнусавый голосок тётки, который в детстве забыли удалить от одноиде, нельзя спутать ни с чьим, прошептал Никита. Просто я наивно полагал, что после всех своих гадостей ты не посмеешь более появляться в нашем доме. А он нет. Просто удивительно, каким морем наглости обладают некоторые люди. Позави ми, каменным тоном перебила парня Лена. С тобой мне не о чем беседовать. Ошибаешься, дорогуша, всё так же шипел Кит. Лишь со мной тебе и придётся беседовать. Запоминай. ты вычёркиваешь наши номера из своей записной книжки и забываешь адрес особняка. Ми не желает иметь с тобой ничего общего. Мать не будет теперь снимать трубку дома, а мобильный у неё другой. Ежели попытаешься встретиться с писательницей Смоляковой на нейтральной территории, подстеречь её, допустим, на выходе из книжного магазина, то тебя немедленно скрутят сотрудники службы безопасности Марко. Мама теперь знает о тебе правду. Какую? растерянно спросила Лена, не ожидавшая подобного поворота. Кит фыркнул. Помнишь у Милады ещё с гарнитур, подаренные отцом? Ну да. Очень хорошо, это ведь ты, дрянь такая, пыталась внушить матери, будто его спёр я. Но молчи, рявкнул Никита. Я великолепно знаю, что ты под меня подкапывалась, сука. А теперь ответь, На какие шиши ты в тот год ремонт сделала и мебель купила, а? С ума сойти, охнула Лена. Вот именно, мгновенно подхватил парень. В марте у Милады пропадает ценность, а в мае её дражайшая подружка Леночка тотальное обновление апартаментов затевает. Так откуда бабло? Накопила по непонятной причине, стала оправдываться Лена. Долго собирала. Не ври. гаркнул кит, воровка. А я дурак, который из ложной интеллигентности молчал, не хотел нервировать маму. Лена онемела, а наглый парень абсолютно спокойно продолжал. Пришлось открыть матери глаза, разъяснить ей планы Елены. Госпожа Рыбкина клеветала на сына Смолякова и чтобы самой доить писательницу, так сказать, удаляла от кормушки лишних. Сначала меня решила оболгать, состряпала отчёт лже-детектива. Следующей на очереди была Настя. А мамочка наша человек наивный, легко подпадающий под чужое влияние. По твоему расчёту, сначала я должен был уйти, хлопнув дверью, потом Настя, и кому денежки мои достались бы, кто с ней дружила, кто её в горе утешать стал бы. Но не вышел у тебя этот номер. Я тебя хитрую бестию раскусил. Матери, конечно, тяжело, но ничего, она переживёт. А ты даже не смей приближаться к ней ближе, чем на километр. Из трубки понёсся противный писк. Лена осталась сидеть в кресле с открытым ртом. И после этого вы уже больше не пытались связаться с ми. На всякий случай осторожно уточнила я. Рыбкин кивнула. Верно, кит имеет над Миладой фантастическую власть. Он способен зомбировать её. Ми верит сыну, следовательно, я в её глазах подлая тварь, воровка и клеветница. Неужели Смолякова настолько наивна, если не сказать, пардон, глупа? Она ведь пишет очень хорошие книги, с замысловатым сюжетом, очень тонко подмечает некие психологические педали, нажимая на которые можно управлять человеком. Сапожник без сапог, пожала плечами Лена. Давно известный факт. У врачей родственники всегда цепляют непонятные инфекции. У строителей собственные дома под землю уходят. Всё, что вываливается из уст Кита, воспринимается ими как истина в последней инстанции. Увы, приходится признать, из-за этого я потеряла подругу, впрочем, нет даже больше, лишилась сестры. Ми для меня была самым родным и близким человеком. Наверное, следовало скрыть от неё собранную сыщиком информацию, продолжать улыбаться Никите, но я не сумела. Значит, дружба лопнула. Да. Вы совсем не общались? Абсолютно. И не виделись в СМИ? Почему же я её видела? Не поняла? Рыбкина снова вытащила сигареты. Мелада ведь частый гость на телевиденье. Как включишь ящик, так и наткнёшься на неё. Я следила за передачами, в которых она принимала участие. Гляну на экран и успокаиваюсь. Слава богу, живо здорово, нормально выглядит. А почему вдруг сейчас вы решили звонить мне, Лади? не успокаивалась я. Лена поморщилась. Прочитала в желтухе статью об исчезновении Мии и испугалась. Но вы же профессиональный журналист. должны знать цену подобным публикациям. Насколько помню, Миладу один раз даже похоронили, некая газетёнка дала сообщение о её смерти в больнице после тяжёлой операции. Так от чего забеспокоились, обнаружив очередную утку. Лена раздавила недокуренную сигарету. Я ведь уже говорила, что тщательно слежу за жизнью Юми при помощи СМИ. Увидела дурацкую статью, взволновалась, а потом У Лены был выходной. Она занималась домашним хозяйством под компонент включённого телека и вдруг услышала из динамика: "Сегодня известная писательница Милада Смолякова порадовала армию своих фанатов. Перед тем, как уйти в отпуск, известная детективщица несколько часов подряд раздавала автографы в книжном магазине вместе с литераторшей, участие в встрече приняла её дочь Настя. Лена бросилась к крану и увидела девочку вместе с чуней. В том, что камера запечатлела именно Настю, сомнений не было, и Рыбкина сначала успокоилась, но потом, взглядевшись в писательницу, Лена испугалась. На встрече была не Ми. И каким образом вы это поняли, спросила я. Рыбкина усмехнулась. Мы же всю жизнь провели вместе. Так актриса была отлично загримирована, но она не так наклоняла голову, Не так улыбалась. В общем, всё было не так. Фанаты не заметили разницы, но близкому-то человеку видно. И потом, у Мины за запястьем имеется родимое пятно, довольно большое, неправильной формы, а у двойника отметина отсутствовала. Вот тогда я действительно испугалась и даже позвонила Насте. Завершив рассказ, Лена отвернулась к окну. Как вы думаете, почему она исчезла? Убежала? Тихо спросила я. Всё достало. Надоели близкие родственники. Ми поняла, что её эксплуатируют. Произошло восстание раба? Нет, вздохнула Лена. Ми счастлива от того, что жертвует собой, и потом вы же сами назвали причину. Милада ушла, чтобы не случилось несчастье. Какое? Понятия не имею, но думаю, ситуация связана с Никитой. Из-за него Ми готова на всё. Вздохнула Лена. А ради Насти? Тоже, только от девочки у Милады никаких неприятностей не было, ответила Рыбкина. Она великолепно учится и очень честная. Настёна в жизни слова лжи не произнесла, даже в раннем детстве лишь правду говорила. Покраснеет вся и заявит. Можете ругать, но дело обстояло так. Нет, исчезновение имеет точно каким-то образом связано с Никитой. Хотите мой совет? Конечно. Побеседуйте с Галей. Это кто? Дом работница в доме. Лена удивилась. Насколько я поняла, вы проникли в коттедж под видом её помощницы. Так неужели Галку не видели? Нет, мной командует Раиса. Раиса? Ну да, в особняке прислуживает тётка с этим именем. А куда Галка подевалась? изумилась Рыбкина. Понятия не имею. Ничего о ней не слышала. Вот странно, протянула Лена. Галя у Милады долго работала, очень приятная, тихая женщина, лет 35, молчаливая, мне ей беспредельно доверяла. Отчего у неё какая-то Раиса появилась? Ума не приложу. Вы долго не общались, напомнила я. А за 12 месяцев многое могло измениться. Может, Галя замуж вышла? Маловероятно. «Почему?» «Да, интересно. Галя в курсе многих дел Ми. Может, знает и об её исчезновении?» Протянула Лена, забыв ответить на мой вопрос. «А кто такая Наина?» Задала я следующий вопрос. Лена вскинула брови. «В вашем рассказе пару раз прозвучали фразы, сказанные Ми, вроде она что-то обещала Наине, точно слова не запомнила, а имя врезалось в память». Лена вздрогнула, потом улыбнулась. Ах, это, машинально сказала, очень пыталась дословно передать наш с ней разговор. Вот и вылетело. Я, когда о ней вспоминаю, всегда очень нервничаю, до такой степени, что почти перестаю контролировать себя. Так, кто такая Наина? Собачка, крохотное животное, помесь балонки с терьером. Пустилась в объяснение Лена. Ми её щенком подобрала на улице, выкормила, выходила и очень любила. Наина дожила до 15 лет и умерла от старости. Вернее, с ней случился инсульт. Наину парализовало, но она была жива, и врач, понимая, что собачку не вылечить, предложил её усыпить, не мучить животное. Но без согласия владельца укол сделать нельзя, поэтому роковое слово произнесла ми С тех пор она стала мучиться совестью, говорила, что убила Наину, и не раз повторяла «Это неправда, что у собак нет души. Я увижу Наину в Божьем царстве и попрошу у нее прощения». У Ми — комплекс вины перед всеми. Она такова, и переделать ее невозможно. И еще она считала, что первейшая обязанность матери — защищать семью, а дочь должна содержать мать. Поэтому Марфа сейчас в шоколаде, а члены семьи ни фига не делают. Следовательно, покинуть дом мимогла лишь в самом крайнем случае, сделала я очевидный вывод. Да, кивнула Лена. Что же случилось? Понятия не имею. Опять же повторяю, поговорите с Галей. Если её уволили, то лишь в результате некоего невероятного форс-мажора. У вас есть координаты домработницы? Нет, но они наверняка имеются у Насти, подсказала Лена. Знаете, у меня к вам просьба. Держите меня в курсе дела, а очень уж я волнуюсь. Звоните хоть каждый день. Хорошо. Запишите мой мобильный. Диктуйте. Сама-то я ведь не могу вмешиваться. Понимаю. Но от тревоги теперь спать буду плохо. Конечно, это Никита задурил голову матери. Я не стану снова предлагать ей свою дружбу, но хочу знать, с ней ничего страшного не произошло? Да, говорились, пробормотала я. Если что, раскопаю и позвоню. А если часов в 11 вечера не поздно? Ой, я раньше двух никогда не ложусь спать. Но если и вы вдруг услышите что-то интересное, то моментально сообщайте мне. Да-да, конечно, закивала Лена. Только что я могу узнать. Вдруг Милада к вам приедет? Мало вероятно, очень грустно отозвалась Лена.